от реки Пола до Лужно. Наступление мёртвой головы в направлении реки Поломить продолжалось. В ночь на 8 сентября первый и второй батальоны 3-го полка готовятся к наступлению на деревню Колома и в 4:45 начинают атаку. Русские упорно защищаются на своих полевых позициях и в деревне, но фланговые атаки первого батальона не выдерживают. В 9:00 утра Колома в руках немцев. По их данным, в этом бою в плен попадают 273 красноармейца. Более сложно оказалось захватить деревню Игнатицы. Русские полевые позиции расположились близ деревни и на высотах севернее от нее. Атаку первого батальона поддерживали штурмовые орудия, в то время как второй батальон наносил удар с тыла. Красноармейцы в плен не сдавались, предпочитая погибнуть. Гаупштурмфюрер СС Печелис записал в своем дневнике. «Я направляю огонь от деревни Колома на деревню Игнатицы. Один из русских защищает бункер с применением ручной гранаты. Бункер горит. Русский выходит, горит всем телом, убивает двух человек из наших, а потом стреляет в себя». В это время разведывательный батальон вел разведку от Радова в восточном направлении – Сильные минные поля позволили дойти только до линии Ольховец – Левошкино. При этом подрывается бронеавтомобиль радиосвязи. Восемь человек ранены. В Левошкино выявлены крупные силы русских. После обеденные часы захвачено чернина и Клуксово и большой лесной массив восточной деревни. штурм Штурмбанфюрер СС Бестман посылает разведчиков к реке Поломить. Выполняя приказ своего командира, разведотделение после жестокого боя взяло деревню Масленное на правом берегу полы и продолжало разведку в направлении Каменки. Между тем немцы в Масленной подверглись сильному артобстрелу с южного направления. Несмотря на тяжелую для себя обстановку, русские пытаются контратаковать. Так, первый полк на левом фланге дивизии занимает еще вечером после ожесточенного боя Савкина, которая вновь была занята русскими. Около 19.00 эсэсовская дивизия вышла на линию «Масляная-Савкино». отделение поздно вечером 8 сентября при начинающихся сумерках продвигается дальше и достигает высоту перед деревней Кленка. После внезапного ночного нападения, используя сложный рельеф местности, И огонь всего имеющегося оружия немцы взяли деревню. Русские отошли в лес. Пленных немцы в этом бою не имели. За ночь деревня укрепляется. Ожидается прибытие техники, чтобы с утренней зарей начать наступление дальше. 9 сентября. Штаб дивизии в деревне Городок. В наступлении на Демянск третий полк опять действует на переднем крае. Из-за сильного минирования местности и дорог, а также из-за невозможности ехать по дорогам восточнее Коломы, наступление задерживается. К половине одиннадцатого выясняется, что местность перед Полометью свободна от русских. Их укрепление находится на другом берегу реки. Пользуясь тем, что части 3-й моторизованной дивизии ведут бой за Каськова, первый и второй батальоны 3-го полка – На фронте в несколько километров форсируют поломить и врываются на русские позиции. В ходе боя захвачено 240 пленных и 15 грузовиков с автомобильными запчастями и продовольствием. В 18.30 оба батальона достигли рубежа пенно малый Заход. Из-за погодных условий и тяжелой заминированной местности разведка в юго-восточном направлении была прекращена, и был отведен в район деревни Колома. После прочесывания лесной местности к востоку от Коломы туда же прибыли и батальоны третьего полка. В это время второй армейский корпус генерала Брокдорфа, наступая в направлении Демянска, вышел к обеду 9 сентября на линию Лычкова-Сухая-Нева. третья моторизованная дивизия в это время находится в 10 километрах западнее Демянска. Перед немецкими частями стояла задача уничтожения русских войск в лесных массивах на западном и восточном берегах реки Поломить. В этот момент Кеплер получает не очень для него понятный устный приказ из 56-го моторизованного корпуса о передаче первого батальона 1 полка с артиллерийским отделением в распоряжение 3-й моторизованной дивизии. Унтерштурмфюрер СС Будишек записал в своем дневнике. Эта передача – причина для диких слухов. За ночь с 9 на 10 сентября 16 рота 3-го полка с привлечением 100 пленных восстановила мост через Поломить. В 9 часов утра выяснилось, что мост очень слаб и не выдерживает автомобили. Опять нужно какое-то время, чтобы привести его в рабочее состояние обстановка для руководства дивизии сс мертвая голова была не очень понятной характерной за этот день была запись унтерштурмфюрера унтрштурмфюра ссбудишка на более высоком уровне наверное не зная что делать с нашей дивизией после того как вчера вечером первый батальон был подчинен третьей мотодивизии сегодня второй батальон был снят для ремонта дороги на демянск около 15.00 ноль 15 ноль пятнадя рота третьего полка Двигаясь на север для разведки, около Шумилова Бора обнаружила около роты русских и внезапной атакой вынудила их отойти в северо-восточном направлении. В это время 19-я танковая дивизия, заняв 7 сентября Лужно, двигается на Лычково. Русские, пытаясь прорвать кольцо окружения, наступают в направлении Демянска с западного и северного направлений. Пути снабжения 19-й танковой дивизии оказались в опасности. Немцам приходится вести тяжелые оборонительные бои в районе Лужно-Горшовицы. В целом, обстановку они оценивали далекой от эйфории. В 23.15 в дивизию СС «Мертвая голова» поступило сообщение. Очевидно, враг в ходе наступления с востока на Демянск перешел южнее и севернее города дорогу молвотицы Малвотицы-Демянск-Лычково и намерен дальше двигаться на запад. Это значит, 19 танковая дивизия отрезана. Против усиливающегося русского давления с востока используются части второго армейского корпуса, в том числе 46-й пехотный полк 32-й пехотной дивизии. 11 сентября командный пункт мертвой головы деревня Костьково. В этот день эсэсовцы отмечают, что из 19-й танковой, 30-й пехотной дивизии и дивизии СС «Мертвая голова» вокруг русских войск образовался котел. Несколько их дивизий в окружении. Одновременно силами 3-й мотодивизии и первого го ССовского полка немцы пытаются создать дополнительный котел южнее линии «Весючий бор» «Демянск». С этой целью 3-й мотодивизии подчиняются весь первый полк и отдельные части артиллерийского полка «Мёртвой головы». Все эти силы направляются в деревню Новый Брод. Унтерштурмфюрер СС Будишек записывает. В 7 утра едет остаток нашего полка от деревни Колома через Лозницы, Старый Брод, на дорогу наступления 3-й мотодивизии вдоль реки Пола. За деревней кривая часовня по крутым берегам через ветхий мост. Дальше путь идет мимо Демянска, по главной дороге на север. Здесь двигаются тыловые части 19-й танковой дивизии, которые якобы перед нами. Но слева и справа от дороги находятся русские. Они стреляют со всех сторон, и в первый момент ситуация непонятная. Батальоны берут на себя охрану этой дороги в восточном и западном направлении, откуда силами третьего полка еще выгоняются части русских. У командного пункта полка высота 142, укрываемся в лесу. Неприятно холодно. В то время, когда усиленный первый полк занимает оборонительный рубеж между Демянском и Горшковицами, для предотвращения прохода русских на восток, 2 и третий батальоны третьего полка направляются после обеда в район западнее Демянска и Аркадова, чтобы занять оборону по линии Бобкова-Ользи. Первый батальон остается в районе Пасека-Новинка. Подчиненная временно ему 15-я рота продвигается в северном направлении до деревни Шумилов-Бор для наблюдения и обороны этого района. 12 сентября Кеплер свой штаб продолжал держать в Костьково. Утром этого дня «Мертвая голова» продвинулась до линии Обране-Беляевщина – И начала сменять части 19-й танковой дивизии на этом рубеже, чтобы держать оборону в западном и восточном направлениях. В 10.40 утра в эсэсовскую дивизию прибыл начальник штаба 56-го моторизованного корпуса и довел до Кеплера, что его дивизия должна перейти к обороне, так как в другом месте готовятся более крупные операции» после обеда третий полк получает приказ зачистить в восточном направлении территорию от линии Пкахина горшковицы из-за очень плохих дорожных условий наступление приходится вести пешком без техники немцы занимают деревню коза и достигают новое подсосонье после наступления темноты эсэсовцы оборудуют позиции на достигнутых рубежах По данным пленных, еще около двух тысяч красноармейцев находятся в полосе очистки. А что же Красная Армия? На 12 сентября армиями Северо-Западного фронта снова были поставлены наступательные задачи, 11-я армия должна была нанести удар в направлении Белого Бора и оказать помощь в выходе из окружения частями 11-й и 34-й армии из района Западней Демянска и Лычкова. 202-я мотострелковая дивизия в 5 часов вечера атаковала Лычкова и смогла овладеть северо-западной и северной частью поселка. Бои продолжались и ночью. Только в 6 часов вечера 13 сентября под давлением противника Лычкова было оставлено. Понимая серьезность положения, командование фронта из своего резерва направило в район Лычкова 84-ю мотострелковую дивизию. Сразу после марша она сосредоточилась в лесу северо-восточнее Лычкова и в половине пятого перешла в наступление. Удалось продвинуться на 3 километра западнее Белого Бора и Дальяной Невы. Дивизии 27-й армии начали свои атаки с раннего утра. 185-я моторизованная, 33-я и 23-я стрелковые дивизии, 28-я танковая дивизия при поддержке танкового батальона из армейского резерва пытались атаковать, но успеха не было. 12 сентября из отступающих частей 34-й армии удалось сформировать две группы, которым сразу же ставились наступательные задачи. В одной имелось около 600 человек из состава 262-й стрелковой и 163-й мотострелковой дивизии. В тот же день они атаковали и заняли Кирилловщину. Продвижение на Каменную гору было остановлено огнем из танков, находящихся в Сухой Неве. Вторая группа численностью до 1000 человек была сформирована из состава 245-й и 259-й стрелковых дивизий и пыталась наступать на Мирахны, но успеха не достигла. Утром 12 сентября в командование 34-й армии вступил генерал-майор Алферьев.